Глава седьмая. Французский полковник. Сильно порядевший после Бородино полк конных егерей французской императорской гвардии, охранявший выходившие из Москвы французские обозы, занял поместье Марфина и сделал его своей штаб-квартирой. Это большое и ещё не разграбленное имение, лежащее между двумя стратегическими дорогами, идеально подходило для выполнения приказа императора. И когда разведчики рассказали о большом доме в лигелях и богатой деревне своему командиру, полковник Де Сентетьен не колебался. Он двинул свой отряд на Марфина. Увиденное поразило французов. Огромный трёхэтажный бело-голубой барский дом с мраморными колоннами, как будто парил на фоне тяжёлого октябрьского неба. Какая роскошь! Прямо маленький Версаль, восхитился полковник. Он знал, о чём говорил. Ведь крёстной матерью маркиза Армана де Сен-Тетьена была последняя хозяйка королевской резиденции, прекрасная Мария-Антуанетта. Семье де Сен-Тетьенов до революции принадлежала половина Бургундии. И мать Армана, уроджённая итальянская принцесса, всегда говорила сыну, что его отец сделав предложение, оказал ей и её роду немалую честь. Маркиза приходилась к королеве Марии-Антуанетте дальней родственницей. Их знакомство, начавшееся как формальное общение особ королевской крови, постепенно переросло в верную и многолетнюю дружбу. Именно королева поддержала мать Армана, когда супруг маркизы погиб на дуэли, оставив своего пятилетнего сына. головой древнего рода и наследником огромного состояния. Ничего, дорогая. У вашего малыша есть множество кузенов. Вы ведь всегда жили с сёстрами мужа одной семьёй, утешала Мария Антуанетта обдаревшую маркизу. Поверьте мне, Арман никогда не будет одинок. И впрямь у покойного маркиза имелось целых 6 сестёр. И тот считал своим долгом всех их опекать. Но королева оказалась плохой провидицей и не смогла предвидеть судьбу многочисленного клана де Сен-Тетьенов, так же как не смогла предвидеть собственную участь. Безумие революции убило их всех. Ровно через 2 недели после своей королевы взошла на эшафот маркиза де Сен-Тетьен, а потом друг за другом Легли под нож гильотины все тётки Армана, их мужья и дети. Из всего семейства в живых остались лишь он, да один из его двоюродных братьев, барон де Велорден, успевший сбежать от екатеринцев в Лондон. Двенадцатилетнего Армана мать Тайком отдала канонику аббатства Сито в Боне, но спустя 3 года революционные горожане разрушили и этот монастырь. Старого каноника убили на глазах Армана, а ему самому лишь случайно удалось бежать. Провожая его из Парижа, мать когда-то сказала: "Помни, дорогой, если тебе станет совсем плохо, пробирайся в Италию к деду". Решив, что хуже быть уже не может, Арман последовал её совету. С котомкой за плечами он двинулся к границе. На пути в Италию судьба привела юношу в район боевых действий, которые тогда вела французская армия против сардинского королевства. Случайно попав в лесу на место боя, где попавший в засаду авангард французского полка отбивался от многократно превосходившего его по численности противника, Арман увидел смертельно раненого солдата, спасавшего знамя полка. Тот, умирая, попросил подбежавшего к нему юношу передать знамя генералу Бонапарту и сказать тому, что честь полка спасена арман пообещал выполнить просьбу умирающего и через несколько дней добрался до ставки генерала а там добился, чтобы его провели к бонапарту юноша выложил на стол акровавленное знамя и передал полководцу слова умирающего солдата — Что ж, ты поступил как герой, а значит, заслужил награду, — признал генерал Бонапарт и смерил юного бродягу пронзительным взглядом жестких голубых глаз. — Кто ты такой? — Меня зовут Арман. Юноша замолчал, но потом гордость взяла верх над страхом, и он продолжил. — Де Сент-Этьен, я из Бургундии. Генерал с интересом вгляделся в исхудавшее и перепачканное лицо. Маркиз де Сент-Этьен? Так будет правильнее. Арман молчал, зная, что признавшись, подпишет себе смертный приговор. Не забывай, что я родом с Корсики, а прекрасную принцессу Марию Евгению на этом острове знали так же хорошо, как в королевстве её отца. «Ну, а ты очень на нее похож». Генерал улыбнулся, и его жесткое лицо разительно изменилось, став на удивление красивым. «Да, это правда», — признал Арман. «Я маркиз де Сент-Этьен, и принцесса Мария Евгения — моя матушка». «И что же делает сын прекрасной принцессы в итальянском лесу?» Бонапарт улыбался, — И попав под сокрушительное обаяние знаменитого полководца, юноша поверил ему. У меня больше нет родных. Я хотел дойти до владений деда, может, там я кому-нибудь пригожусь. Француз должен служить своей стране, заявил Бонапарт. Он взял перо и написав несколько строк на листе бумаги, запечатал письмо и протянул Арману.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 Истскававшееся сердце одинокого юноши потянулось к Бонапарту. Прижав конверт к груди, Арман воскликнул: "Благодарю вас, мой генерал. Если понадобится, я отдам за вас жизнь. Только скажите". Бонапарт вызвал адъютанта и велел ему проследить, чтобы юношу обмундировали и отправили во Францию на учёбу, отпустил обоих. Спустя четыре года лейтенант де Сент-Этьен был зачислен в полк конных егерей Французской гвардии, а через восемь лет возглавил его в чине полковника. Бонапарт не забывал своего протеже и, убедившись в его храбрости и благородстве, приблизил к себе. Став императором, Наполеон предложил всем аристократам, готовым служить новой династии, возвращаться во Францию. В обмен на преданность они могли вернуть имущество своей семьи, при условии, что оно не было продано с торгов во времена и кабинцев, и директории. Арману повезло, его многочисленные имения в Бургундии соседствовали с монастырскими землями. Монастыри уничтожили, и их земли выставили на продажу первыми. Но желающих выкупить эти участки не нашлось, так что земли Армана Местная префектура даже не стала выставлять на торги. Дома его стояли разграбленными, виноградники одичали, но других хозяев у имущества не оказалось. Поэтому первым, кому император возвратил имущество в Бургундии, был его воспитанник, маркиз де Сен-Детьен. После победы под Аустерлицем, где Арман проявил чудеса храбрости, в награду от императора Он получил дворец своего отца, Фонтенбло, и парижский дом семьи на улице Гренель. Сейчас, подъехав к широким мраморным ступеням очаровательного и вместе с тем величественного загородного русского дома, маркиз вспомнил свой особняк в Париже. Хорошо, что он успел его обставить. Вот закончится русская компания, и можно будет выйти в отставку. Арман устал. Сколько можно жить одиночкой? Пора подумать о семье. А доживу ли я вообще до этой отставки? грустно спросил он себя. Судя по тому, как развиваются события, немногие из нас вернутся во Францию. Впрочем, предаваться грусти было некогда. Авангард полка развернулся перед главным домом имения, и Арман спешился. пора размещать на постой своих егерей. Приказав занять под штаб главный дом имения, полковник разместил эскадроны в большом селе, раскинувшемся сразу за парком. Горестно вздыхавшему седому управляющему, маркиз сказал, что усадьба уцелеет, если солдат станут исправно кормить, а коней обеспечат фуражом. Управляющий развёл руками, намекая, что не понимает по-французски. Тогда маркиз выхватил саблю, приставил к её шее русского и знаком указал на себя, на стоящих рядом офицеров и на лошадей, привязанных у крыльца. Старик мгновенно всё понял и шатаясь от пережитого ужаса удалился. Скоро он вернулся в сопровождении дворовых, несущих на плечах мешки с провиантом. «Как, однако, все хорошо понимают язык оружия», — подумал Арман и отправился осматривать дом. Изнутри особняк оказался еще великолепнее, чем снаружи. Широкая мраморная лестница с резными перилами белой дугой взлетала в двусветном вестибюле, стремясь к парящему в вышине потолку куполу. Маркиз прошелся по первому этажу. Там он обнаружил, что он не был. большую гостиную, две столовые, зеркальный бальный зал с мраморными колоннами, множество проходных комнат, значение которых он не знал, и кабинет хозяина дома. Здесь же находились крытые переходы в боковые флигели. В одном из них располагалась кухня и подсобные помещения, а другой, как видно, считался гостевым, поскольку оба этажа в нём занимали спальни. Всё убранство, мебель, ковры, зеркала и люстры говорило опытному глазу о богатстве и отменном вкусе хозяев дома. Но больше всего полковника заинтересовали портреты: голубоглазой красавицы в белоснежном пареке и парчовом платье в гостиной и хрупкой молодой дамы с чуть раскосыми серыми глазами в кабинете. Эту миловидную шатенку Художник нарисовал на фоне дома, по которому сейчас ходил полковник. И стояла она не одна, а в окружении четырёх девочек. Только портрет был написан летом, и цветники на террасах пестрели всеми оттенками зелени и ярких красок. Девочки, все совершенно очаровательные в розовых платьях, оттеняли простой белый наряд своей матери. Картина производила потрясающее впечатление. Похоже, художник сам попал под обояние этой прелестной дамы и её милых дочек. Арман подошёл ближе и вгляделся в лица детей. Старшая из дочерей, лет 12, цветом волос и глаз, да и чертами лица, очень походила на даму с портрета в гостиной. Остальные девочки тоже были хороши, но казались ещё детьми, а эта выглядела почти девушкой. колдовник прошёл в бальный зал, где уже собрались его подчинённые, и обратился к своим егерям. Господа офицеры, в этом доме живёт семья: четыре юные дочери и милая мать. Проявим же французскую галантность. Прошу вас занять спальни гостевого флигеля. Там вполне комфортно. Обедать мы будем в большой столовой. А заседание Военного совета предлагаю проводить в кабинете хозяина. Это всё здесь, на первом этаже. Я не запрещаю вам брать себе в качестве трофеев любые понравившиеся вещи, но прошу воздержаться от вандализма и ничего не портить. Уходя, мы оставим дом его хозяикам не осквернённым. А сейчас занимайте комнаты. Я выбрал первую по коридору, на втором этаже. Остальные ваши. Арман отпустил офицеров и направился на кухню, определить, насколько человек в ней можно готовить. Когда услышал за спиной стук каблуков, его догонял один из двух ординарцев, отправленных со смотром на второй этаж. "Ваше превосходительство", закричал ординарец. "Там наверху, в одной из спален, лежит больная девушка". Похоже, что она хозяйка этого дома. За больной ухаживает горничная. Я попытался её расспросить, но она меня не понимает. Маркиз поспешил наверх. На втором этаже он нашёл хозяйские спальни. В другой раз он с удовольствием осмотрел бы их, но ординарец вёл его в конец коридора, к самой последней комнате. Открыв дверь, солдат пропустил Армана вперёд. В спальне царил полумрак. У стены жалась испуганная служанка, а на кровати, почти потерявшись под широким одеялом, лежала худенькая девушка с короткими золотистыми кудрями. Глаза её были закрыты, а всё лицо покрывали уже поблёдневшие синяки. Несмотря на болячки, Арман сразу же узнал старшую дочь с портрета в кабинете. Вот это сюрприз, оценил он. Но девушка была больна, неизвестно чем, не заразна ли? Полковник знаком подозвал горничную и спросил: "Чем больна ваша хозяйка?" Арман внимательно наблюдал за лицом девушки, и от него не укрылось понимание, промелькнувшее в её глазах. "Вы ведь учились французскому", наугад спросил маркиз. и тут же понял, что попал в цель. Горничная дёрнулась, как от удара, но ответила на его языке. Да, немного. Хорошо, похвалил её Арман и добавил: не нужно бояться. Я ничего плохого вам не сделаю. Мои солдаты тоже вас не обидят. Вы можете и дальше ухаживать за своей госпожой. Только скажите, чем она больна? Заразная это или нет? Утмад муазэль воспаление лёгких. Доктор сказал, что от простуды. Девушка помогала себе жестами, показав на грудь и спину. Что ж, это оказалось не страшно, и Арман поинтересовался: "Как зовут вашу хозяйку?" Светлейшая книжна Елена Черкасская. Наверное, в этом было что-то сентиментальное, ведь среди руин сгоревшей Москвы так напоминавшей мифическую Трою, полковнику встретилась прекрасная Елена. — Пусть выздоравливает, — пожелал Арман. Но пока надежд на выздоровление было мало, душа Елены слишком давно блуждала в холодном и опасном мраке и не хотела искать дорогу назад. Мрачно, холодно и опасно. Петербург раздражал убийцу. Будь его воля, он остался бы в Лондоне. Париж, конечно же, хорош, но там его слишком часто обманывали. Если сказать честно, он ничего не понимал в финансах, и его изрядно облапошили, прежде чем он поправил дела, договорившись со стервой Франсуазой. С тех пор все изменилось, но я от прежних неудач отравлял воспоминания. Интересно, вернусь ли я когда-нибудь в Париж? спросил он себя и тут же суеверно скрестил пальцы. Конечно, вернусь. Убийца мысленно выругался. Что за чёрт? Зачем на самого себя кликать беду? Хватит уже пережитых бед, нечего тащить их в будущее. Он с возвращением отвернулся от окна, выходящего в Неве. Чёрно-синяя рябь воды и свинцовые тучи, накрывшие опустевший город, никак не способствовали улучшению настроения. Ему говорили, что все, кто только мог, уже сбежали в южные губернии, и в столице остались лишь двор во главе с императором Александром да государственные сановники. Светская жизнь замерла, балов больше не давали, не то что приемы, а даже маленькие вечера для своих стали редкостью. Примером считалась царская семья. Обе императрицы и все великие княгини занялись госпиталями, а государь пропадал на военных советах. Убийцу это не волновало. Он сделал то, что хотел, и теперь собирался в Англию. Осталось единственное, чего он ещё не сделал не передал письмо. Не рискованно ли? Убийца откровенно трусил. И вот уже неделя, как он оглядывался по сторонам. Не идет ли кто-нибудь по его следу? Вдруг дознались. Пока ничто не вызывало опасения. Слишком вроде бы не было. Нужно взять себя в руки. В конце концов, корабль отплывает уже завтра. Значит, он должен передать письмо сегодня. Ведь это же его деньги. И отнюдь немалые. В последние годы он жил на эти средства. Франсуаза всё равно не отдаст обещанного. Так и будет кормить меня завтраками и разговорами, что деньги рождают деньги. Ну а раз так, то выхода всё равно нет. Придётся рискнуть. Убийца старательно пригладил у зеркала предевшую шевелюру. Как быстро прошла молодость. Куда исчезла былая красота? Вид морщин под глазами больно ранил Если фигурой его Бог не обидел, то с лицом была просто беда. Убийца вздохнул, постарался собраться с мыслями и достал из-под стопки шейных платков, сложенных в комоде, маленький конверт, запечатанный чёрным сургучом с соттиским голубьки. Так, иду в посольство, прошу вызвать третьего секретаря, отдаю письмо и ухожу. В очередной раз вспомнил исполученная инструкция. Вроде все было так просто, но от страха потели и дрожали руки. Убийца прекрасно знал, что французское посольство находится совсем рядом. Накануне он даже несколько раз прошел по нужному маршруту, но так и не решился войти в тяжелые дубовые двери. «Вперед!» — мысленно подбодрил он себя. отделаюсь и уеду. Убийца быстро добрался до посольства и решительно прошёл в уголки пустой холл. Никто не спешил ему навстречу. Не было ни охраны, ни дежурных, что, впрочем, не удивляло, ведь с началом войны посол и почти все дипломаты уехали. В здании оставались лишь несколько человек обслужи и а для экстренной дипломатической связи третий секретарь посольства Понять бы ещё, где в многочисленных пустых комнатах можно разыскать этого самого секретаря. Эй, есть кто? В гулкой высоте пролёта слова отдались звучным эхом. И вот чудо, откуда-то сверху застучали по ступеням каблуки, и из-за поворота лестницы показался красивый блондин в чёрном фраке. Тот был одет так безупречно, как будто не прятался в опустевшем посольстве, а собирался на бал. «Чем могу помочь, месье?» — спросил блондин, и тут же глаза его заметались. Убийцу передернуло. Он вдруг узнал смазливого франта. Бледность, покрывавшая щеки его визави, выдавала дипломата с головой. Блондин тоже узнал гостя, но постарался взять себя в руки, и заговорил, подчёркнуто равнодушно. Я третий секретарь посольства, виконт Доментон. Сейчас замещаю посланника и всех других дипломатов. Чем могу служить? Он мог бы и не трудиться, сообщая свою фамилию. Убийца её прекрасно знал. Этот Вертапрах был любовником Мари-Элен Триалле. Дурочка просто с ума сходила от этого негодяя. и, несмотря на все усилия матери, никак не хотела его бросить. Убийца меньше всего на свете желал бы встречи с этим человеком. Это было так унизительно. Более того, это могло стать опасным, ведь на письме, которое он собирался передать, имелось имя адресата. «Так отдавать или нет?» — заметалась трусливая мысль. «Но ведь это его деньги». как он сможет от них отказаться Убийца молча достал из кармана письмо и протянул его Дементону Тот прочитал имя адресата и ухмыльнулся Вы как раз застали меня перед отъездом сообщил веконт Посольство закрывается я отбываю во Францию так что можете не беспокоиться я лично отвезу ваше м -м, послание Ирония виконта сделалась неприкрытой. Убийца не счел нужным отвечать. Он развернулся и вышел. Дьявол. Ну что за невезение? Почему самая неблагодарная работа всегда достаётся самым толковым?